сердца любившие на старый добрый лад из моды вышли много лет назад залилась насмешливой трелью фил вот и экипаж лечу ну пока две вы мои старомодные душечки когда фил выпорхнула за дверь тётя джеймс сина серьёзно взглянула на аню Эта девушка красива, мила и добросердечна. Но не кажется ли тебе, Аня, что временами у неё что-то не в порядке с головой? О нет. Я думаю, с головой у фил всё в порядке, ответила Аня, пряча улыбку. Просто у неё такая манера выражаться. Тётя Джеймс Сина с сомнением покачала головой. Что ж, будем надеяться, что это так. Я надеюсь Аню, потому что люблю её, но понять её не могу. Она для меня непостижима. Она не похожа ни на одну из девушек, которых я знала, и ни на одну из тех, какими я была сама. А с сколькими девушками вы были, тётя? Примерно полдюжины, моя дорогая. Глава 20. Гилберт нарушает молчание. Такой был скучный, однообразный день, зевнула Фил и лениво растянулась на диване, предварительно согнав с него двух крайне возмущённых этим котов. Аня подняла глаза от записок Пиквиксского клуба. Теперь, когда весенние экзамены были позади, она могла позволить себе такое удовольствие, как почитать Дикенса. Для нас это был скучный день, глубокомысленно заметила она, а для кого-то другого замечательный. Кто-то был вне себя от счастья, а быть может, где-то сегодня произошло великое событие или была написана великая поэма. Или родился великий человек, а чьё-нибудь сердце разбилось. Зачем ты, милочка, испортила свою приятную мысль, добавив это последнее предложение, проворчала Фил. Не хочу думать о разбитых сердцах, и вообще, они неприятны. Ты полагаешь, Фил, что сможешь всю жизнь избегать неприятного? Помилуй, конечно, нет. Разве я не имею дела с ним уже сейчас? Нельзя же сказать, что Алек и Алонзо это нечто приятное, правда? Ведь они просто отравляют мне жизнь. Ты никогда ничего не принимаешь всерьёз, Фил. А зачем мне это делать? И без меня достаточно людей, которые всё принимают всерьёз. Миру, Аня, нужны такие, как я, просто для того, чтобы его позабавить. Земля была бы ужасным местом, если бы все были благоразумными, ответственными и убийственно серьезными. Мое предназначение, как говорит жена Джосаи Алина, очаровывать и обольщать. Примечание. Жена Джосаи, Джосай Алина, псевдоним американской писательницы-юмористки Мриты Холли. Годы жизни 1836-1926. Конец примечание. А теперь признайся, разве в эту прошедшую зиму Ваша жизнь в домике Пати не была ярче и приятнее от того, что я присутствовала здесь и оживляла её. Да, была, призналась Аня. И все вы любите меня, даже тётя Джимсина, которая думает, что я совершенно сумасшедшая. Так зачем же я буду стараться стать тенью? Дорогая, я так хочу спать. Вчера я не спала до часа ночи читала страшную историю о привидениях я читала её в постели и как ты полагаешь могла я дочитав вылезти из кровати и погасить свет нет к счастью стела вернулась домой поздно а если б не она моя лампа горела бы ярким светом до самого утра Я объяснила ей, в каком я затруднительном положении, и попросила погасить свет. Я знала, что если мне придётся сделать это самой, кто-нибудь непременно сцапает меня за ногу, когда я снова полезу в постель. Между прочим, Аня, тётя Джеймси нарешила, что она будет делать этим летом. Да, Ама собирается остаться здесь. Я знаю, она поступает так ради этих кошек, хотя и говорит, что открывать на лето её собственный дом слишком много хлопот, а ездить в гости она терпеть не может. Что ты читаешь? Записки пиквиксского клуба? Это книга, которая всегда вызывает у меня приступ голода. Там так много и хорошо едят, персонажи, похоже, всё время пируют: ветчина, яйца, молочный пунш. Я обычно, как почитаю Пиквика, так сразу бегу пошарить в буфете. Одна мысль об этой книге напоминает мне, что я умираю от голода. Королева Анна, есть в нашей буфетной что-нибудь вкусненькое? Я испекла утром лимонный пирог. Можешь отрезать себе кусок? Фил устремилась в буфетную. Аня же направилась в сад в обществе Полёновых. Это был полный приятных запахов вечер в начале весны. Снег в парке ещё не совсем растаял, небольшой почерневший снеговой вал всё ещё лежал. Скрытые от лучей апрельского солнца под соснами вдоль ведущей в гавань дороги из-за этого снега дорога оставалась грязной, а в вечернем воздухе чувствовался холод. Но в укромных местах уже зеленела трава. И в одном тихом уголке парка Гилберт нашёл бледные душистые звёздочки земляничного дерева. И пришёл к домику Пати с букетиком этих цветов. Аня сидела в саду на большом сером валуне, созерцая поэтическую картину. Обнажённая берёзовая ветка, протянувшаяся с наисовершеннейшим изяществом на фоне бледно-красного заката, она строила воздушный замок, чудесный дворец где воздух в залитых солнцем дворах и величественных залах был напоён ароматами восточных благовоний и где она была владычицей увидев что через сад к ней идёт гилберт она нахмурилась в последнее время ей удавалось избегать встреч с ним наедине но на этот раз он явно сумел застать её одну и даже полёны бросил её на произвол судьбы. Гилберт сел рядом с ней на валун и протянул ей свой весенний букет. Они не напоминают тебе, Аня, о доме и о тех днях, когда мы всей школой ходили собирать майские цветы. Аня взяла цветы и спрятала в них лицо. «В эту минуту я на пустоши за фермой мистера Сайлоса Слоуна», — сказала она восхищенно. «Я думаю, ты и в самом деле будешь там через несколько дней, не так ли?» «Нет, только через две недели. Я собираюсь посетить Боленброк вместе с Фил, прежде чем ехать домой. Так что ты будешь в Аванле и раньше меня». «Нет, Аня». Я не приеду в Аванлею этим летом мне предложили работу в редакции газеты Daily News и я собираюсь принять это предложение о сказала Аня с неопределённой интонацией она задумалась о том каким будет целое аванлейское лето без гилберта почему-то эта перспектива не радовала её да Заключила она без энтузиазма. Это, конечно, большая удача для тебя. Да, я очень надеялся, что получу эту работу. Она даст мне возможность заработать на следующий год учёбы. Ты не должен работать слишком много, сказала Аня, не совсем ясно понимая, что она имеет в виду. Ей отчаянно хотелось, чтобы Фил вышел из дома. Ты так много занимался в эту зиму. «Какой чудесный вечер, правда? Знаешь, сегодня я нашла целую полянку белых фиалок, вон под тем кривым деревом. У меня было такое чувство, словно я наткнулась на золотую россыпь». «Ты всегда находишь золотые россыпи», — сказал Гилберт, тоже рассеянно. «Давай пойдем и посмотрим, не удастся ли нам найти еще», — предложила Аня с жаром. «Я позову Фил и...» Не надо, ни фил, ни фиала, Каня, тихо сказал Гилберт, взяв её руку в свою и держа так крепко, что она не могла освободить её. Мне нужно кое-что сказать тебе. Нет, не говори, умоляюще воскликнула Аня. Не надо, Гилберт, пожалуйста. Я должен. Дальше так продолжаться не может, Аня. Я люблю тебя. Ты это знаешь. Я не могу выразить словами, как сильно я люблю тебя. Ты можешь обещать мне, что в будущем станешь моей женой? Я я не могу сказала Аня с несчастным видом: "О, Гилберт, ты ты всё испортил. Ты не испытываешь ко мне никаких чувств?" спросил Гилберт после долгой паузы, во время которой Аня не осмеливалась поднять глаза. Нет. Таких нет. Я очень рада, что ты мой друг, но я не люблю тебя, Гилберт. Может, ты дашь мне хоть какую-то надежду, что ещё полюбишь меня со временем? Нет. Не могу, воскликнула Аня с безнадёжностью в голосе. Я никогда, никогда не смогу полюбить тебя, Гилберт, так, как ты хочешь. Больше никогда не говори со мной об этом.